«Темно, больно, неудобно. А еще я хочу есть». Почувствовав, как мой живот заурчал, я раскрыл глаза и понял, что нахожусь в какой-то хижине, очень сильно смахивающей на жилище лекаря или знахарки. Повсюду висели какие-то деревянные кулоны и талисманы. На многочисленных полках стояли горшочки с различными порошками и сушеными травами. А напротив меня сидел Кин с невероятно довольной рожей. Настолько довольной, что хватило двух секунд, чтобы он начал меня раздражать. «Ты чего тут сидишь и так мерзко лыбишься?» поерзав на твердой и неудобной койке, которая больше напоминала широкую скамейку, проговорил я. «Очнулся, наконец-то! Сейчас я позову доктора!» Радостно прокричал он, так что мне пришлось даже поморщиться. «Не ори так, не надо никакого доктора. Я и так нормально себя чувствую. Лучше поесть что-нибудь раздобуть», — проворчал я. «Ага», — быстро ответил он и вылетел из помещения. Фига себе, с каких это пор он стал таким послушным. «Ни слова не сказал и ломанулся выполнять мою просьбу». Хм, ну точно что-то не то. Я откинулся назад, решив пока не вставать, так как чувствовал слабость по всему телу и принялся рассматривать полудырявый потолок. Примерно минут через семь в хижину вошел старейшина, с которым я до этого уже разговаривал, и сразу же следом за ним залетел радостный Кин, а чуть позже зашла довольно миловидная девушка с подносом в руках. Она стояла и переминалась с ноги на ногу, смотря в пол. «О, какое счастье, что вы очнулись!» — заговорил старейшина. «Господин Максим, уважаемый Кин сказал нам, что к вам следует обращаться так». «Ну да», — ответил я. Интересно, с каких пор Кин тут стал уважаемым. Усмехнулся я, но, естественно, про себя. А долго я находился без сознания». «Почти двое суток, без сегодняшней ночи». «Сколько?» – чуть не поперхнулся я. «Двое суток?» «Да», – слегка склонив голову, ответил он. «Но то, что вы совершили, вся деревня в долгу перед вами. Мы просто не знаем, как вас благодарить. Теперь вы наш самый желанный гость. Можете заходить в любой двор и просить чего угодно». — Лично я прослежу, чтобы вам ни в чем не отказывали. — Эм, спасибо, конечно. — Боги благоволили нам, что вы встретились с господину Кину, и он привел вас к нам в деревню, — продолжал говорить старик. — Если бы не вы, мы однозначно бы были обречены на вымирание. — Ага. — Ну, к сожалению, есть две проблемы, — снова потупившись в пол произнес старейшина. «Какие проблемы?» «Первое — это Амарат. Боюсь, когда он узнает, а он точно узнает, то будет в ярости. Мы бы не хотели, чтобы у вас из-за нас были проблемы, поэтому постараемся не раскрывать вашего имени. Однако слухи очень быстро распространяются по нашему миру, а у таких влиятельных людей, как он, везде есть свои глаза и уши». «А вторая, — уточнил я, — Ахэм, сглотнул он. «У нас нет э, обещанной награды. Точнее, вот, все, что нам удалось собрать со всей деревни. Я лично прошелся по каждому двору». Трясущейся рукой протянул он горстку монет. «Здесь двадцать восемь серебряников и семнадцать медных монет. Простите нас». Впервые за разговор склонился он. «К сожалению, мы дважды были обмануты и потеряли обещанную награду. Но я вам клянусь, что мы не забудем о нашем долге. Как только наши дела снова пойдут в гору на продаже самогона, мы непременно вам все выплатим, и даже вдвойне». А, ладно», — протянул я, покряхтев, ощущая себя старым дедом, после чего я сел на кровать. «Успейте отдать еще деньги, мне не к спеху». «А это оставьте себе, раз уж у вас совсем ничего нет. Когда наваритесь, чтобы сами могли выживать, тогда и отдадите». Его глаза сначала засияли, а потом быстро заслезились. Кажется, Кин дернулся, собираясь что-то возразить, но, наткнувшись на мой взгляд, мгновенно сдал назад. «Если вас не затруднит, — продолжил я, — то мне бы перекусить чего-нибудь побольше» и в дорогу тоже соберите, буду вам очень признателен. — Ой, конечно, конечно, за это вообще не заикайтесь. Мы в честь вас сегодня устроим такую пирушку, такую... — пытался он подобрать слова, но у него явно не получалось. — Такую, что в самом картосе будут слышать наши веселья. Прошу вас остаться у нас, погостить еще пару дней, пока вы полностью не восстановите силы. А потом я лично снаряжу наших лучших лошадей, чтобы вас доставили куда необходимо. Идет, улыбнулся я. Отлично, — обрадовался старейшина. Тогда моя дочка будет за вами приглядывать. Если только что-нибудь захотите, просто дайте ей знать. Она мигом все сделает. Старейшина кивнул на миловидную девушку, которая все это время стояла молча с подносом и так ни разу не подняла голову. Хм, симпатичная у него дочка. Так, стоп. Так это ее обрехатил Кин. Вот подлец. Но должен признать, что губа-то у него не дура. Девушка и впрямь очень даже ничего. Только вот сдается мне, что она очень уж молоденькая. Да и не похожа она на молодую маму. А вообще, я бы его даже понял, если бы он женился на ней. И чего только бегает за зря. Странный. Я вопросительно посмотрел на Кина, а потом незаметно для всех кивнул на девчушку, как бы спрашивая «Это она?». Кин мне также молча ответил и кивнул за спину старейшине. Я слегка отклонился, чтобы посмотреть, что там, и увидел еще одну девушку, если можно так выразиться. Оказывается, в проходе стояла тучная женщина раза в три шире меня. Так вот, почему в помещении стало так темно. Она собой загородила весь свет. Я снова перевел взгляд на Кина, но тот лишь пожал плечами. Хм, да кустарейшина две дочери. Еще сын вроде есть, может, и не один. Большая семейка. Хотя это, наверное, норма. В общем, все вышли с хижины, кроме младшей дочери старейшины. Она поставила поднос с едой и каким-то пахучим отваром рядом с моей лежанкой после чего села в противоположном углу комнаты. «Ты можешь идти», — проговорил я. «Если мне что-нибудь понадобится, я думаю, разберусь с этим. Да и мое самочувствие стало гораздо лучше». «Угу». Она мило улыбнулась и упорхнула из помещения. А я остался наедине со своими мыслями дожидаться вечера. «Интересно, что за пирушку старейшина сможет устроить?» Но, думаю, как минимум пива-то я тут вдоволь напьюсь. С крепким алкоголем не сильно хотелось перебарщивать. Улыбнулся я своим мыслям. А еще мне захотелось побеседовать с этим прахиндеем Кином и уточнить, кто кого сюда привел.